Глава 17. Вечер подкрался незаметно. Казалось бы, ещё час назад небо золотили лучи солнца, но огненный диск скрылся за горизонтом, оставив лишь узкую полоску зари. Ветер с юга принёс тучи, и быстро стемнело. В ожидании хозяйки я задумчиво бродил по комнате. Делать было нечего. В камине горел огонь, постель расправлена, на стуле висела кружевная ночная сорочка. Почему её так долго нет? Я устала и хотела спать. День выдался сложный. Сначала дракон, пролетевший над моей головой, потом прогулка к камню равновесия и настойчивые расспросы принца Альбера. Не понимаю, что за ритуал он хочет провести и какова моя роль в нём. Но насколько я разобралась в характере принца, он человек честный и прямодушный. Не выносит несправедливости и вряд ли станет рисковать моей жизнью. Вздохнув, я вспомнила Гренату Оспино, которую тоже считала доброй и порядочной. Когда я наконец сниму розовые очки и пойму, что люди думают в первую очередь о себе, Не хотелось бы разочароваться и в Альбере, ожидая слишком многого. Мне вдруг захотелось пить. Прикрыв за собой дверь, я выскользнула в коридор и прислушалась. Вокруг было тихо, ни звука шагов, ни шелеста платья. Наверное, моя хозяйка сейчас в гостиной вместе с принцем Альбером. Я спустилась по боковой лестнице, собираясь пройти на кухню, как вдруг услышала скрип приоткрывшейся двери. И тут же до меня донёсся печальный голос леди Иоланты. «Прекрасный вечер, Ваше Высочество, не правда ли?» «Да, моя леди, но поднимается ветер, вы можете простудиться». Выглянув из-за колонны, я поняла, что принц и его спутница находятся на балконе второго этажа. Леди Иоланта стояла, повернувшись ко мне боком, Её волосы развевались на ветру. Она смотрела на принца, который в свою очередь любовался догорающим закатом. "Ваше высочество, Альбер, я могу вас так называть, пока мы одни". "Конечно, моя леди". Его голос прозвучал сухо. "Вы же из семьи Эймери и состоите в родстве с королевским домом". Девушка резко взмахнула рукой. "Да, В родстве. Это всё, что вы думаете обо мне, Альбер? Я для вас ничего не значу? Вы относитесь ко мне так же, как к другим дамам, которые слетаются к вам как мотыльки на огонь. Моя леди, начал принц. К сожалению, не ваша, перебила его Эоланта. Не ваша, но хотела бы ей стать, хотя бы фавориткой, если не женой. Я на всё согласна, Альбер. Слышите? Краска бросилась мне в лицо. Мне стало стыдно, что я их подслушиваю, и неловко за ее Аланту. Девушка в полном отчаянии разрешила признаться. «Госпожа», — негромко и внушительно произнес Альбер. «Давайте сделаем вид, что этого разговора не было. Я не хочу, чтобы спустя время вы ненавидели меня. Я люблю вас как родственник». И уважаю, как наследницу рода Эмери, но это всё, что я могу вам предложить. Я не свободен, Аланта, и вы об этом знаете. Да, конечно, хрипло ответила девушка. Ваша прекрасная невеста. А вы уверены, Альбер, что она действительно прекрасна? Вы же никогда её не видели. Вдруг вам подсунут уродину, и к тому же глупую и жестокую. Как вы собираетесь с ней жить? Это моё дело. В голосе принца впервые за время беседы прозвучал металл. А вам, госпожа, советую выбирать слова, когда речь идёт о моей невесте. Доброй ночи. Я присела за колонной, дрожа от страха, когда принц проходил по коридору. К счастью, он не взглянул в мою сторону. С балкона донеслись приглушённые рыдания. И Аланта стояла, закрыв руками лицо. Ветер сорвал кружевной шарф с её плеч, растрепал длинные волосы, но она этого даже не заметила. Меня кольнула в сердце острая жалость. Хотелось подойти к ней и обнять, ничего не говоря. Бывают минуты, когда нам нужна поддержка и чьё-то присутствие рядом. Но я так и не решилась. Мало того, что я Аланта, моя хозяйка, а не подруга. Сомневаюсь, что она обрадовалась бы, если бы узнала, что её откровенную беседу с принцем подслушали, даже если я пообещаю никому и ничего не говорить. Бросив на её Аланту последний взгляд, я стала подниматься по лестнице, ступая как можно тише. А мучившей меня жажде я забыла. Тем вечером и Аланта так и не позвала меня, чтобы помочь ей раздеться. То ли воспользовалась услугами второй горничной, то ли заперлась у себя в комнате, не желая никого видеть. Я прекрасно её понимала. Девушке сейчас очень плохо. Первая любовь самая чистая и сильная, поэтому так больно получить отказ. Но хуже всего быть рядом с человеком, Смотрите ему в глаза, слышите его голос и знать, что он никогда не будет твоим. И Аланту очень жаль. С другой стороны, что мог ответить ей принц Альбер? Можно уважать человека, заботиться о нём, но нельзя заставить себя полюбить, тем более, если принц обручён с кем-то другим. Я попыталась представить избранницу Альбера, Как странно, что он не говорил с ней и даже не видел ее лица. Но династические союзы часто заключаются, когда наследники еще лежат в колыбелях. С другой стороны, если его суженная принцесса соседней страны, почему бы не съездить в гости и не познакомиться? У меня вдруг защемило сердце при мысли о невесте Альбера. «Как же ей повезло! Принц верен ей!» Несмотря на то, что до свадьбы ещё далеко, он даже не позволит плохо о ней отзываться. Он примет её любой, даже некрасивой и не слишком умной. А мне не встретился такой парень, думала я. В личной жизни мне не везло. В памяти промелькнул Виталик, променявший меня на новую машину, Костя, который ушёл к другой девушке. Даже вспомнить некого Но, может, и к лучшему. Если бы на Земле остался мой любимый человек, я бы страдала вдвое сильнее при мысли о том, что не смогу выбраться из Эрита. Сейчас же мне не о чем жалеть. Я даже немного испугалась. Неужели я привыкаю к жизни в этом мире? Мне нравится замок, моя работа, Перси и Лидия Аланта, а также принц Альберт. Я резко замотала головой, прогоняя нелепые мысли. Нет, нет, я мечтаю вернуться назад. Пусть на земле меня никто не ждёт, но там моя родина. Не говоря уже о том, что Ирината хотелось бы отблагодарить. И я вовсе ничего не чувствую к красивому принцу. Ну, разве что искреннюю признательность за то, что он спас меня от бьюта. Не раскрыл мой секрет и Аланте и другим людям. Не рассердился, когда понял, что я, пусть и невольно, помешала важному ритуалу. Так, хватит пить Диферамбу принцу. Всё равно он не для меня. Альберт может быть 10 раз умным и привлекательным, но он обручён с другой. Если уж он отказал леди Аланте, зачем ему какая-то служанка? но сердце не желало слышать разумных доводов засыпая я втайне мечтала увидеть во сне альбера мне как всегда не повезло я не только не увидела во сне принца но и поднявшись в покои леди иоланты узнала что его высочество уехал в первую минуту меня охватило горькое разочарование Я машинально причёсывала госпожу, а сама думала о том, когда вернётся Альбер и вернётся ли вообще. Вдруг после объяснения с Ялантой ему стало неловко находиться с ней под одной крышей, и он решил погостить у кого-то из её соседей. Спросить прямо я, конечно, не решалась. Какое дело служанке до планов наследника престола? Но, судя по задумчивому Но не слишком грустному лицу Иоланты принц собирался вскоре вернуться. Риза, скажи конихам, чтобы заложили карету. Мне нужно съездить в гости к Анабель, она давно меня приглашала. Чуть покраснев, распорядилась госпожа Эмире. Я удивлённо посмотрела на неё. Не припомню, чтобы хозяйка рассказывала, куда собирается ехать. После появления в замке принца И Аланта стала сама не своя. Ждать вас к обеду, госпожа? спросила я. Не стоит, отмахнулась девушка и шурша платьем вышла из комнаты. Сегодня она не обратила внимания ни на нанесённый мной макияж, ни на причёску, даже шляпу с перьями взяла старую, из выгоревшей на солнце ткани. Вздохнув, я подумала, как скучно будет в замке без Аланты. и весь принца Альбера и хидно напомнил внутренний голос Мне стало тоскливо что может быть хуже чем увлечься человеком без всякой надежды на взаимность Но я тут же нашла себе оправдание Альберт мой последний шанс вернуться домой о нём упоминала матрёна успина Кстати она ещё что-то говорила о Нироде и советовала его остерегаться вспомнила я А я до сих пор не выяснила, что это такое. Нирад. Наверное, я произнесла это слово вслух, потому что Риза обернулась. Нирад-то? Разве ты не знаешь? Слуги как-то обмолвились, небрежно ответила я. Но я не слышала такого слова. Нирадами называют детей, родившихся вне брака. Считается, что нирады приносят несчастье. Поэтому их ненавидят и презирают. Если ребёнок родился у бедной, незамужней девушки, его могут убить. Богатые люди своих незаконных детей отдают в чужие семьи. Какой ужас, не сдержалась я. Ребёнок-то в чём виноват? Что он сделал? Появился на свет, жёстко сказала Риза. Он вечный укор оступившейся женщине и её семье. Неудивительно, что от него хотят избавиться. Я не нашлась, что на это ответить. На земле в средние века существовали подобные предрассудки, но бастардов не убивали. Но и их жизнь, как и жизнь их матери, была незавидной. «Кстати», — понизив голос, добавила горничная, «бывший управляющий Бьют, тоже один из неродов. Его отец был лордом самого короля». Поэтому мальчишка получил неплохое воспитание и какую-то сумму денег. Он даже стал апекуном Иоланты Эмери, но подняться выше ему не суждено. Злорадно хихикнув, Риза убежала. Наверное, отправилась на свидание. Я задумалась над её словами. Значит, нирод это незаконнорождённый или бастард. И к нему с детства относятся как к грязи под ногами. Неудивительно, что Бьют вырос таким жестоким. Матрёна была права, советуя его остерегаться. 2 часа спустя я прибралась в покоях Иоланты, вытерла пыль с мебели и расставила в вазах свежие цветы. Что делать дальше и чем занять себя до вечера, я не знала. К тому же в замке всё напоминало мне о принце Альбере. Я бессознательно искала его взглядом и не находила. Как этот мужчина за короткое время умудрился стать для меня важным и близким. Разъевшись на себя, я решила ненадолго покинуть замок. Свежий воздух и быстрая ходьба пойдут мне на пользу. Может, придумаю, как добиться доверия принца, раз уж не могу рассчитывать на что-то большее. Я медленно шла по лугу, стараясь не уходить далеко от замка. Чтобы успеть вернуться, если на дороге появится карета госпожи Элант. Сначала у меня возникла мысль прогуляться до камня равновесия, но я сразу же её отбросила. Далеко идти к тому же после встречи с Бьютом, я не решалась в одиночестве приближаться к камню. Тем более, что простолюдинам это было запрещено. Поэтому я просто бродила вокруг замка, в левые цветущим лугам, простиравшимся до самого леса. Потом села на ствол поваленного дерева и задумалась. Что пытался сделать принц у камня равновесия? И зачем ему нужна я? Вряд ли принц ответит на эти вопросы, но ещё больше меня интересовало другое. В силах ли Альбер вернуть меня назад? В мой мир. Если нет, то я даром трачу время. Я не знала, на что решиться. Находясь рядом с принцем, я испытывала искушение рассказать правду и попросить о помощи. Пусть я чужестранка, но не убьет же он меня в самом деле. Альбер — сильный маг и должен знать о пришельцах из другого мира. Если кто в Эрите и сможет мне помочь, то только он. С другой стороны, принц видит во мне только бедную девушку, которую притащил к ко камню равновесия негодяй-любовник. Глупая и невезучая девчонка, как их тысячи. Как он отреагирует, узнав, что я из другого мира? Придется рассказывать о том, как я попала в Эрит, о том, что согласилась на обман ради подруги, выдать перси, который мне помог скрыть правду, Несмотря на то, что день был тёплый, меня пробила дрожь. А если я ошибаюсь в характере принца, и он разделяет предрассудки обычных людей, боится и ненавидит пришельцев из другого мира. Вдруг он прикажет избавиться от меня, не потому что я опасна, а просто на всякий случай. И бедняга Перси, который привёл меня в замок, тоже умрёт. У меня даже голова закружилась, словно я стояла на краю пропасти и заглянула в бездну. Наверное, лучше не торопиться, подождать неделю другую, пока принц не проведёт свой ритуал ещё раз. Если он добьётся успеха, я расскажу ему правду, айбер вряд ли откажет мне в помощи. Если же нет, буду искать другие возможности. Главное верить в лучшее. и не сдаваться. После того, как я приняла решение, мне стало намного легче. Поднявшись с дерева, на котором сидела, я собиралась пойти в замок, как вдруг услышала свист крыльев. Он приближался, и вскоре я заметила крупную птицу, кружившую в небе. Спустя минуту птица снизилась, и я едва не вскрикнула от изумления. У него оказалась покрытая чешуёй тело, клыкастая пасть, могучие крылья и длинный хвост с острым шипом на конце. Словом, самый настоящий дракон, только маленький какой-то. Размерами зверь не превосходил обычной лошади. Пролетев надо мной, дракончик как-то рвано забил крыльями в воздухе и начал снижаться. Посадка получилась жёсткой. Зверь проехался на брюхе, подняв в воздух кучу пыли, а потом повернулся и уставился на меня жёлтыми, как у кошки, глазами. Он чего-то ждал, а я не знала, то ли бежать прочь с криками о помощи, то ли подойти ближе и рассмотреть редкое животное. Он напугал меня меньше, чем его сородич несколько дней назад. Всё же и детёныш отличается от взрослой особи. Когти и клыки далеко не такие остры. Интересно, а огнём он плеваться умеет? Если да, то когти ему не понадобятся. Он с лёгкостью превратит глупого человека в жаркое. Дракончик прикрыл морду крылом, потом хитро взглянул на меня, я подошла ближе. Рисковать, так рисковать. Ты потерялся? Где твоя мама? Как тебя зовут? Зверёныш фыркнул, показав, как он относится к моим умственным способностям. Да уж, кто бы додумался общаться с монстром как с человеком. Дракончик открыл пасть, полную острых зубов, и махнул крылом. Он явно намекал на то, что хочет есть. "Прости", развела я руками. "Ничего с собой не взяла. Но если подождёшь, я схожу в замок и принесу пирог с мясом". Зверь наклонил голову, будто соглашаясь. Я повернулась, чтобы уйти, когда дракона окутала туманная дымка, за которой я не смогла его рассмотреть. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем дракон исчез. Вместо него на траве лицом вниз лежал человек. Я отчаянно закричала, не столько от испуга, сколько от неожиданности. Кто бы мог подумать, что зверь окажется перевёртышем или оборотнем, как их ещё называли. "Мая, не кричи, пожалуйста", произнёс знакомый голос. Человек повернул голову, я пригляделась к испачканным пылью волосам, заметила родимое пятно на щеке и воскликнула: "Перси, это ты? Пожалуйста, не смотри на меня". Умоляюще попросил пастух. Я, сообразив, что таращусь на обнажённого мужчину, пусть тот и лежал на животе, резко отвернулась. Моя одежда в яме, за тем кустом. Принеси, пожалуйста. Я выполнила его просьбу, быстро нашла одежду и протянула персе. Потом повернулась к нему спиной, ожидая, пока он переоденется. Спасибо, моя тихо обронил пастух пару минут спустя Пожалуйста, мне было не трудно. Не только за одежду. Я благодарен тебе за то, что не сбежала, не стала кричать и звать людей на помощь. Ты очень смелая девушка. Скажешь тоже, покраснела я. Я просто удивилась, увидев тебя таким. Ты не говорил, что можешь превратиться в дракона? Или вы верите, это обычное дело? Перси помрачнел, неловко одёргивая рубаху. "Нет, признался он. Далеко не обычное. Не все знатные люди и даже маги обладают такой способностью. Понятия не имею, откуда она у меня". "Гены", подумала я. "Кто-то из предков Перси тоже мог превращаться в дракона. Не вижу в этом ничего плохого". Быть свободным, летать куда захочешь это же чудесно, пожалуй, и плечами. Конечно, если ты не разоряешь деревни, не угоняешь скот и не крадёшь красивых девушек. Перси даже не улыбнулся в ответ на мою шутку. На самом деле, иметь второй облик утомительно. Требуется больше пищи, чтобы держать себя в форме. Часто хочется летать, когда нет такой возможности. И я плохо контролирую свои силы. Я превратился в человека не потому, что хотел тебя напугать. Хорошо ещё, что рядом была ты, Майя, а не госпожа Иоланта или кто-то из замка. Я промолчала, подумав, что у всех свои трудности. Я пришла в Эрид из другого мира, а персе приходится скрывать свой второй облик. Пожалуйста, Майя, ожидаемо попросил парень. Не рассказывай никому о том, что видела. Я согласно кивнула. Не волнуйся, я умею хранить тайны. Мы медленно шли по направлению к замку. Перси рассказывал что-то забавное, заглядывая мне в лицо. Он пытался взять меня за руку, но я мягко уклонилась. Перси хороший парень и помог мне, когда я только появилась в этом мире. Но нам лучше остаться друзьями. Не хочу обманывать его или давать ложную надежду, потому что с некоторых пор для меня существует только один мужчина. Пусть мы никогда и не будем вместе. Как тебе работается у леди Эммери? неожиданно спросил Перси. Прекрасно, она очень милая и добрая девушка. Милая и добрая? — удивился пастух. — Ты говоришь о своей госпоже или о подруге? — А нельзя быть и тем, и другим? — Нет, к сожалению. Обычных людей и знать разделяет пропасть. Почти такая же, как знать и наследника престола. Я сделала вид, что меня очень заинтересовала бабочка, севшая на цветок. Не дождавшись ответа, Перси продолжил. — Да. Я бы не хотел, чтобы тебе причинили боль. О чём ты? буркнула я, по-прежнему не глядя на него. Я многое слышал о его высочестве. Ходят слухи, что ему достаточно взглянуть на девушку, чтобы заставить без памяти влюбиться. Никто, ни знатная леди, ни простые служанки не в силах устоять перед ним. Прошу, будь осторожна. «Это ложь!» — хотелось мне закричать. «Принцу нет нужды кого-то привораживать. Он слишком честен для этого». К счастью, мы подошли к замку. Кивнув перси на прощание, я отправилась в комнату Иоланты дожидаться возвращения хозяйки.